Глава вторая. Подготовка к отплытию надолго не затянулась. За отведенную нам неделю мы управились. Как я и ожидал, едва мама моей ученицы узнала о том, куда направляется ее чадушка со своим наставником, как тут же примчалась ко мне домой, начала умолять не брать девочку в такое опасное путешествие. Пришлось долго и упорно убеждать ее в том, что ничего страшного не случится, и она будет в полной безопасности, Таскать ее с собой по джунглям я не собираюсь. Постоянно будет находиться в крепости, под присмотром опытных людей. По-моему, убедить не смог. Но делать нечего. На время обучения она принадлежит мне, а всю ответственность за нее несу только я». В отличие от своей мамы, Ингрид обрадовалась тому, что отправится в это путешествие. Особенно после того, как я сказал ей о том, что дам ей одно зелье, благодаря которому обучение пойдет намного быстрее. Это раньше девочка меня боялась, несмотря на то, что прошло совсем мало времени. Забавно, но я стал немного понимать своего наставника. Теперь тоже не мог понять, как можно сразу не запомнить какое-нибудь простое заклинание. Тоже иногда хотелось назвать ее скудоумной, но сдерживался, по крайней мере, пока». Все мои друзья и знакомые искренне меня порадовали. Император сдержал слово, и на следующий день все были в курсе того, что двух неугомонных одаренных ссылают на неизвестный материк. Уже к обеду ко мне нагрянули гости, чтобы выяснить детали, а потом решили отправиться к главе государства, чтобы всем миром просить о помиловании. Приятно. Впрочем, я смог отговорить их от такой затеи, заверив, что не задержусь на неизведанном материке надолго. Как мне позже заявила Гретта, прошение на имя императора все же подали. В нем даже отметились мои коллеги по совету. Вот уверен на сто процентов, что многие из них в курсе того, куда мы с Рагоном отправляемся и зачем. Как уже было сказано, я запросто мог отправиться в путешествие верхом на своем грифоне. Только как мне в этом случае обучать свою ученицу? Рагон сразу сказал, что пальцем не шевельнет. Придется мне самому плыть на корабле. Из моих питомцев в путешествие отправился не только Грифон, но и Гархи. Линду пришлось оставить дома. Она слишком постарела. Ее место заняла Лика, которая уже стала больше своей матери. Конечно, мы испытывали некоторые неудобства из-за таких питомцев. Зато они отличные охранники, чуют чужаков и могут здорово нам помочь в джунглях. Мой Грифон тоже надежный защитник, но он часто улетал на охоту, Будет лучше, если Гархи все же отправятся с нами. Весь наш многочисленный отряд, кроме матросов, состоял из личных дружин, моей и Рагона. Чужих с собой брать не стали. К нашему несказанному удивлению, перед самым отплытием к нашему отряду прикомандировали еще одну важную особу — Стеллу. У меня даже появилось какое-то дежавю. Когда я с палубы, увидел богатую карету, сопровождаемую гвардией. Рагун тоже заметил неожиданное пополнение. Видно, у него оставались надежды, что это не Стелла. Но они развеялись, когда из кареты величаво выплыла знакомая нам женщина. «Стеллочка, радость моя! Только не говори, что ты отправляешься с нами!» Сразу же заявил рагон, едва женщина подошла к трапу. «Скажи, что ты просто приехала нас проводить, и будешь очень скучать!» «Вынуждена тебя расстроить, господин Архимаг!» — пропела женщина. — К твоему большому сожалению, мне придется отправиться с вами. — Ну надо же! И в чем же ты провинилась перед короной? Неужели император понял, что от твоей магии и зелий разве что в нужники может пронести? А на больше они не способны. — Рагон, ты, как всегда, остроумен до зубной боли, — ничуть не обиделась Стелла. — Правда, всегда говоришь одно и то же. Уже скучно слушать, поэтому просто тебя проигнорирую. «Печально!» — вздохнул Архимаг. «Тебе вон на тот корабль! Я отправлюсь с вами!» Женщина взошла на палубу, после чего гвардейцы стали затаскивать багаж. «Госпожа!» — обратился к ней капитан. «Вынужден вас огорчить, но на нашем корабле больше нет места! Вы хоть знаете, кто я такая?» Голос женщины стал каким-то скрипучим. «Нет? Так вот я личный целитель нашего императора, и для меня у вас нет места?» «Поселите ее с матросами!» – заржал Рагон. «Пусть ребята порадуются!» «У меня есть свободное место!» В беседу неожиданно влезла Ингрид. «Каютка совсем маленькая, но мы сможем там разместиться!» «Какая славная и добрая девочка!» – умилилась Стелла. «Сразу видно, что ты ее хорошо воспитываешь!» «Боюсь, мне не приходилось принимать участие в ее воспитании!» «Не стал я врать!» «Мы познакомились совсем недавно!» «Это был простой сарказм, друг мой!» Лучезарно улыбнулась мне Магесса. «Мне давно известно, что вы всего лишь два идиота, и, в отличие от меня, ничему хорошему обучить детей не сможете. Девочка, хочешь стать великой целительницей?» «Ученица, не советую тебе слушать эту тетку!» усмехнулся я. «Она только выглядит такой доброй, а на самом деле палец о палец не ударит, пока ей не заплатят. Рагон!» «Напомни мне, что тебе пришлось сделать, чтобы эта особа помогла, когда я был при смерти». «Что-то запамятовал», — почесал подбородок архимаг. «Ах да, мы были вынуждены отправиться на неизведанный материк, потеряв при этом кучу народа. Причем Стелла торговалась, стоя около твоего умирающего тела. Даже я сроду бы не пошел на такую подлость. Если могу помочь, всегда помогаю» а не пытаюсь воспользоваться моментом. Это очень низко и подло». «Это правда?» Удивленно спросила Ингрид. «Эх, наивная душа!» «Дитя, любой труд должен быть оплачен!» Женщина потрепала девочку по голове. «Скоро ты это поймешь!» «Причем это случилось, когда Стен уже совершил свой знаменитый подвиг», добавил Рагон моей ученице. «Представляешь, твой наставник, рискуя своей жизнью, спас тысячи человек!» а эта бабушка не хотела его лечить. «Капитан, будь добр, найди место нашей коллеги. Таких людей стоит держать подальше от неокрепших умов. Слишком уж она лукавая, того и гляди, испортит девчушку. Да и вообще, слухи о ней по столице ходят не самые лучшие, а иной раз даже порочащие честь достойной дворяночки». Насчет бабушки было обидно, проворчала Стелла, после чего накинулась на капитана, заставляя его немедленно предоставить ей хорошую каюту. На этом наши разногласия не закончились, потому что попутчица пожелала взять с собой гвардейцев, а их было 50 человек. Вот тут веселое настроение с Рагона мгновенно слетело. Он покрыл всю гвардию отборным матом. Потом прошелся по стелли, ничуть не смущаясь того, что рядом стоит маленькая девочка. Пришлось Магесе приказать гвардейцам уходить. Мест для них просто не было, разве что разместятся на палубе. Но путешествовать по морю на палубе, особенно в шторм, не самая разумная затея. А выгонять своих людей, чтобы она смогла взять свою охрану, мы не пожелали. Впрочем, я не заметил в глазах гвардейцев печали из-за того, что они не могут сопровождать целительницу дальше. Вскоре пять кораблей, подняв паруса, отправились вниз по течению реки. Терять времени даром я не стал. Как и обещал, напоил свою ученицу зельем. Пару дней ей было плохо, но это нормально. Такое бывает после приема, тем более у сопливых детей. Ну а после началось интенсивное обучение. Обучал так же, как и рагон меня. Вскоре Стелли и моему наставнику наскучило сидеть без дела. Они пришли на палубу и стали изводить меня советами. «Хорошо, что не лезли к Ингрид. Капали на мозг только мне, выдавая умные мысли. Ладно, Рагон, он мой наставник и сделал из меня неплохого мага. Но у Стеллы сроду не было ученицы. Женщина жила только для себя» зато постоянно лезла со своими полезными советами, утверждая, что девочкам нужен особый подход. «Можно сделать из нее отличную целительницу. Маг жизни нигде не пропадет», — заверила она меня. «Ингрид», — отвлек я девочку от изучения, — «хочешь стать магом жизни?» «Нет, наставник», — покачала она головой, «сначала я хочу стать боевым магом». «Глупышка, хорошие маги жизни очень хорошо живут». Сможешь помогать своей семье. Всегда имеется надежная охрана. Начала переубеждать ее Стелла. Боевым магам охрана вообще не нужна, проворчала девушка. Ну или нужна, но только для того, чтобы отгонять простых людей. А родителям я и так помогу. Нашу семью ограбили. Я хочу вернуть все сама, а не просить у кого-то помощи. Вот оно как, усмехнулся Рагон. Месть ⁇ это отличная мотивация. Знаю по себе. Когда будешь спрашивать за долги, можешь позвать меня. Помогу по мере своих сил. Да и наставник тоже не будет против возмездия за свою ученицу. Что скажешь, Стэн? Поможешь девочке? Обязательно, кивнул я. Нет, я сама все сделаю, серьезно заверила Ингрид. Мама говорит, что к благородным в долги лучше не влезать. Умная женщина, улыбнулся я. Ладно, занимайся, не будем тебя отвлекать. На самом деле, мне уже собрали о моей ученице всю информацию. Я знал, что произошло. Во всем виноват ее отец, любящий тратить денег больше, чем зарабатывать. Конечно, не обошлось и без мошенничества. Один человек дал ему кредит под очень высокие проценты, а выплатить вовремя он не успел, из-за чего лишился части своих владений. Все просто. Сейчас у моей ученицы имелся небольшой домик в столице и пара деревень который не в состоянии обеспечить безбедную жизнь. Кстати, отец девочки пропал. Скорее всего, он был убит. А кредиторы пришли к матери и указали на его печать. Конечно, был суд и прочие разбирательства. Но все происходило по закону. Их лишили родовых владений. А кредиторы продолжали наседать и сейчас. Еще есть дом и деревни. Но это тоже можно отобрать. К тому же Ингрид стала универсалом. А это настоящее золотое дно. Особенно если к ее взрослению задрать долг до небес. Расслабились кредиторы в конец. Еще и закон оказался на их стороне. Дошло до того, что мне пришлось вмешаться в конфликт. Случилось это совершенно случайно, на третий день знакомства с ученицей. Сейчас правила в магической школе были немного другие. По вечерам родители могли навещать своих детей, не отвлекая их от занятий. Я возвращался к себе домой и заметил, что у ворот школы баронессу обступили два аристократа и еще какой-то мужчина. Моя ученица стояла за спиной матери, глаза мокрые, но женщина держалась вполне достойно. Если бы был кто-то другой, то не стал бы влезать в эти разборки. Но теперь Ингрид являлась моей ученицей. Больше скажу, на время обучения она была моей собственностью, как бы грубо это ни звучало. «Разумеется, я не мог просто проехать мимо». «Что тут происходит?» – спросил я, выйдя из кареты. У мужчин, стоящих с высокомерным видом около женщины, весь гонор тут же унесло, как ветром. «Здравствуйте, господин герцог», – один из аристократов поклонился. «Беседуем с должницей. Больше похоже на то, что вы ей угрожаете», – усмехнулся я. «Задерживает выплату, хотя имеет в своем владении деревни и дом», – сообщил мне дворянин. А вы предлагаете благородной женщине вместе с ребенком перебраться на улицу? Не надо было брать в долг такие деньги, пожал плечами мужчина. Никто ведь не заставлял, а тут взяли деньги, и после этого ее муж сбежал. Теперь приходится разговаривать с его супругой. Постоянно так наберут долгов, а потом не желают возвращать. Убеждают в том, что их опоили или выдумывают что-то еще. «Вы на самом деле должны деньги этому человеку», — уточнил я у женщины. «Да», — кивнула мама Ингрид, — «но мой муж не мог сам взять золото под такие огромные проценты. Да и не стал бы он нас бросать, хоть и не самый хороший человек». «Все должники так говорят», — усмехнулся дворянин. «Суд был, все по закону». «И много у тебя должников?» — спросил я. «Этим на жизнь зарабатываешь, обираешь людей, не способных за себя постоять». Впрочем, плевать мне на вас и на вашу деятельность. Для вас проблема в том, что вот эта славная девочка — моя ученица. Давить на нее не стоит, потому что этим вы оскорбляете меня. А это крайне вредно для здоровья. Мы не давили на ребенка, — нахмурился дворянин. Пусть нам вернут долг, и мы сразу оставим их в покое. Сколько вам должна, госпожа баронесса? — уточнил я. А после того, как получил ответ, кивнул одному из своих людей. И с кареты мне сразу принесли несколько мешочков с золотом. Здесь аванс, чтобы в течение года баронессу не смели тревожить. Но этого мало, нахмурился дворянин. Достаточно, ухмыльнулся я. В течение года не вздумайте трогать баронессу. В противном случае мы проверим, что у вас за покровители и насколько они хороши. Не поленюсь лично покопаться в этом деле. Теперь пошли вон, не смею больше задерживать. — Да, и еще один момент. Надеюсь, за этот год сумма долго не возрастет. — У вас год, — буркнул мужчина баронессе и удалился. — Господин герцог, мы пока не можем вернуть вам такие большие... — начала оправдываться женщина. — Это вы не можете, — улыбнулся я. — А вот ваша дочурка запросто, если будет хорошо учиться. Она универсал. Скажу по собственному опыту, бедных универсалов просто не бывает. Если она будет прилежно учиться, то очень скоро несколько кошелей золота покажутся для нее мелочью. Интересно, а что будет, когда эти граждане узнают о том, что меня отправили в ссылку? Попытаются ли они снова давить или поостерегутся? Впрочем, я предупредил свою супругу, что к ней может пожаловать баронесса. Учитывая ее отношения с супругой императора, она сможет заступиться». Но это только в том случае, если вообще придется к кому-то обращаться. Моя жена-герцогиня, в определенных кругах влиятельная женщина, да и знакомств у нее хватает. Разумеется, Стелла отправилась с нами не ради того, чтобы следить за нашим здоровьем. Женщине просто потребовались редкие травы, и справедливо рассудив, что мы ей не будем их искать, решила отправиться сама. Надеялась, что получится закупить нужное в городке на побережье для чего взяла с собой внушительную сумму. К неизведанному материку ходили купцы. Стелла надеялась перехватить часть товара. Все же она на самом деле очень жадная, просто слов нет. Ведь могла бы сидеть в безопасности, выкупив все необходимое в столице. Но цена там кратно возрастала, а на финансовое благополучие ей грех жаловаться. Хотя это она нам сказала, что ей нужны травы, а на самом деле кто знает, зачем она с нами отправилась? Она даже заявила, что если в городе нет нужных трав, то придется нам выделять ей людей, раз не пустили на свой корабль гвардейцев. Правда, такое ее заявление вызвало у меня и Рагона лишний поддельный смех. За время нашего путешествия по реке ничего неприятного не произошло. Император на самом деле смог навести порядок на всей огромной территории империи. Раньше эти воды буквально кишели пиратами, а сейчас все изменилось. Не было желающих грабить купцов, чревато последствиями. Конечно, иногда образовывались небольшие банды речных пиратов, но с ними справлялась местная знать, которая раньше и сама была не против пограбить людей. Но теперь это осталось в прошлом. Имперская армия смогла всем объяснить, что безобразничать не стоит, если не хотят лишиться своих жизней. Впрочем, мелкие банды нашему каравану не угрожали, но даже крупные вряд ли попытаются навалиться на пять военных кораблей с вооруженными бойцами, усиленных магами. Беспокойство нам доставлял только мой Грифон, который никак не желал ночевать на берегу. Он приземлялся на палубу, чем здорово мешал матросам, которые просто боялись к нему подойти. Хорошо, что во время своего приземления он ничего не портил, садился очень аккуратно. «С другой стороны, хорошо, что мой питомец постоянно рядом. Зрение у него замечательное, видит опасность даже под водой. А во время морского перехода его зоркие глаза нам очень пригодятся. Я помнил, какие жуткие твари обитают под водой. Могут развалить на части любой корабль, если вовремя не отогнать. До порта, из которого мы должны отправиться в открытый океан, добрались без проблем». Конечно, пришлось постоянно мазаться мазью, чтобы защититься от назойливых насекомых. Тут встречались слишком вредные экземпляры. По этой же причине на ночлег старались останавливаться на открытой воде, почти не сходя на берег. Все же посередине реки насекомых было на порядок меньше. Вообще путешествие было довольно спокойным. Рагон от безделия изводил Стеллу. Я обучал свою ученицу и радовался ее успехам. Хотелось, чтобы так продолжалось все наше путешествие. Но не повезло. Всегда так вести просто не может. Это было затишье перед бурей.